Глава 5 И сам подал пример, припав к ложементу СВР. СВР это снайперская винтовка ролсона также известная под названием Смерть вонючим роботам. Дело в том, что разработали ее под конкретного противника, аводов, дронов и дроидов, а потому выпущенный из нее снаряд с легкостью прошивают лобовую броню даже штурмовых дроидов. Бытует мнение, что даже десантный бот-робот «Экс» из нее смогли сбить. Самое забавное, что, несмотря на свои ТТХ и довольно угрожающий внешний вид, отдачи у нее практически нет. Но есть и минусы. Низкая скорострельность. Впрочем, этот минус Бесу особо не мешал. Главное — это бронепробитие и поражающий эффект. Фактически, оружие — это ручной рельсотрон, так что выпущенная шайба, полетевшая прямо в голову одного из бастардов, обвешенного имплантами по самой небалуй, с легкостью пробила череп. Во все стороны полетели ошметки мозгов и искрящиеся фрагменты электроники, а сам боец противника рухнул, как подкошенный. Бес тут же перевел прицел на следующую цель и вновь нажал на спуск. Получив сигнал к атаке, тапок пулей выскочил из-за своего укрытия и понесся к задней двери в здание. Двое охранников засекли его практически сразу же, но попасть в несущегося во всю прыть тапка было проблематично. Пули засвистели справа и слева, но тапок даже не стал отвечать. Его больше волновала массивная металлическая коробка, нависающая над дверью. По опыту он знал, что там скрывалась автоматическая крупнокалиберная турель. После последнего боя на пекле тапка такие штуки очень раздражали, так что она была для него первоочередной целью. Обычно рейдер смог бы вывести из строя эту конструкцию лишь когда она открылась бы, но тапок был необычным. Да и не райдер он вовсе. Отдав команду ИИ подсветить вероятные уязвимые места цели класса «Стационарная турель st 3 б он активировал на пару секунд режим ускоренного восприятия. Кожух, закрывающий турель, был типовым устройством, так что служливый компьютер в голове Тапка легко определил, где расположены легко уязвимые механизмы и отметил их яркими точками. Пистолеты в мгновение ока оказались в руках Тапка, и четырьмя точными выстрелами он поразил все подсвеченные точки. В кожухе что-то заискрило, раздался хруст, треск, и из турели ее ящика повалил дым. Еще две пули Тапок послал в охранников, уложив на месте одного из них. А вот второй, получив пулю в голову, сначала сел на пол, но уже через несколько мгновений поднялся обратно. Тапок увидел, как в сторону отлетел помеченный оранжевыми джабскими петроглифами цилиндрик одноразового инъектора, а его противник, которому полагалось лежать трупом, резво перезарядил свою иву, снова открыл огонь по тапку. У противника неизвестная модификация интегрированной брони. Тапок поморщился. Было непривычно слышать голос И.И., который обычно молчал, но в последнее время что-то слишком уж разговорился. Еще более неприятно было то, что голос звучал у Тапка в голове. «Я же заблокировал функцию диалога еще полсотни лет назад», — мелькнула мысль. И.И. расценил это как вопрос. Создание связи с симбионт-процессором требует открытого канала связи системного помощника с носителем. Доступен вариант смены стиля общения. Желаете произвести замены? Да гранату тебе в электросхему, как вовремя. Ладно, подтверждаю, ты зануда и занудой останешься. Это ты психованный маньяк, занимающийся черти чем, Елташ, и водишь дружбу с подобными тебе. Ты бы к мозгоправу сходил, таблеточек попил, что ли?» Хриплый, нагловатый голос, а точнее произнесенная им ошарашила тапка. «Ты охренел железкой? Я тебе сотру!» «Руки коротки, кожаный мешок. Ты даже не сможешь меня переключить обратно на базовые настройки. Тебе просто-напросто мозгов на это не хватит. Без меня ты ноль. Просто привык себя обманывать. Хочешь, докажу. Давай, справься с этим бугаем без меня. Чисто на своих человеческих способностях. Давай. Что, слабо?» Выдал издевательскую тираду ехидным голосом ИИ. «Я десяток таких завалю, и ты мне нахрен не упал. Без тебя, как ты обходился раньше, прекрасно. Вот сейчас и посмотрим». Весь этот диалог занял от силы полсекунды, а по его окончанию у тапка внезапно отключился весь настолько привычный, что давно стал незаметным интерфейс ИИ. Рамки, обрамляющие цели, подсветка, определители дистанции, да даже точка прицеливания. А самое главное, исчезла повышенная скорость движения, упав до обычной человеческой. И противник немедленно воспользовался этим, усадив в грудь тапка три короткие очереди. Броня выдержала, но мощности попадания кинетических пуль было более чем достаточно, чтобы сбить тапка с ног, а боль от попаданий, которую всегда блокировал процессор, накрыла его неожиданно сильно. Тапок покатился под асфальту, пытаясь стрелять по привычке с двух рук. Вот только синхронизатор тоже был элементом ИИ и не функционировал, а потому Тапок банально промазал. Пришлось плюнуть на синхронизированные с компом пистолеты. Отбросив придавшее его оружие, Тапок протянул руку за спину и вытащил из специального хранилища, скрытого под броней, АДСН-12-3Б. Куплены им на замену утраченного на пекле крупнокалиберного кустарного дробовика, снятого с «Желтого короля». Одессен третьего поколения был рассчитан на патроны восьмого калибра с дикой отдачей, лишь частично поглощаемой за счет гравикомпенсатора. Из-за смены калибра боезапас в штатном исполнении был 6 патронов, 5 в трубчатом магазине, один в стволе, зато номенклатура... Такая напекле тапку и не снилась. Картечь, пули всех видов и сортов, включая бронебойно-зажигательные, заряды типа «Дракон», превращающие и так мощнейший дробовик еще в эдакое подобие дробового огнемета. Каждая дробинка на воздухе вспыхивала, не гасла достаточно долго. Несколькими выстрелами можно было легко поджечь, например, машину или кусты, или нанести в страшные раны, попросту сжечь заживо того, в кого ты палишь. Именно драконами Тепок и снарядил свой дробовик перед боем, и сейчас его оружие выплюнуло в цель сноп пламени, в котором летело три сотни картечин, а потом еще и еще. Первый заряд отбросил боевика бастардов на стену здания и подпалил его переливавшуюся всеми цветами радуги куртку. Он попытался сорвать с себя полыхающую одежду, и в тот же миг ему прилетел второй зал, оторвавший к чертям левую руку и превративший в кровавую маску лицо. На открытых участках кожи появились ожоги. Из каждого отверстия от картечи повалил дымок, и бастард жутко закричал, царапая пальцами свою плоть в бессмысленной попытке выковырнуть дробиное. Ну да, обжигает его сейчас не только снаружи, но и внутри. Третий выстрел тапка поставил точку в перестрелке, пробив бронированную гортань. Бастард мгновенно захлебнулся кровью и забился в конвульсиях. Подошедший к телу Тапок милосердно выстрелил ему в упор в голову из пистолета, заканчивая его мучение. Жаль, чувака, вряд ли у обычного ганга были бабки на клон-центр. Точнее, на дешевое клон тела может и хватит. Да только какой в этом смысл, если нужны еще и модификации? Без них он будет словно голый, к тому же мозг, уже привыкший к имплантам, ставший считать их частью тела, может начать сбоить в клоне. Ты можешь просто подохнуть всего через пару дней после того, как живешь. Но вообще самой популярной причиной, почему местные отказываются от услуг клон-центров, была высокая стоимость модификаций. Некоторые месяцами и даже годами собирают средства на очередной апгрейд. Это все тапок узнал от беса, когда задал резонный вопрос. Какой смысл убивать босса группировки, если у того наверняка есть клон? А между тем цена даже альфа-клона на насаре была заоблачной. Порядка ста тысяч кредов. Чем более продвинутый был клон, тем дороже стоило воскрешение. Восстановление даже не слишком сильно навороченного фитера выходило в полмиллиона. И это еще не считая стоимости самих имплантов. Для примера, тому же бесу на клон нужно было потратить как минимум 3,5 ляма. Если убрать лирику, то восстановление в клонах было доступно в теории каждому, но на практике большинству просто не по карману. К тому же любой уличный бандит предпочитал потратить деньги на импланты или оружие и снаряжение, которое ему понадобятся здесь и сейчас, а не второй шанс в случае, если тебя завалят. Если повезло и ты прожил достаточно долго, если ты продвинулся и стал крут в своем деле, или же есть те, на кого ты работаешь и тебя ценят, то в контрактах появляется пункт – восстановление в клоне за счет фиксера или работодателя. Корпы просто воскрешают тебя в своей корпоративной капсуле. Фиксеры оплачивают восстановление в клон-центрах, но этот вариант настоящие профи недолюбливают, и вот почему. При воскрешении, что в корп-капсуле, что в клон-центре, тот, кто проведет это воскрешение, узнает о тебе все. Какие импланты, насколько прогрейжены, какой у тебя нейроинтерфейс, какие бустеры установлены, сколько зарядов в твоем скрытом оружии и какие программы ты прячешь для загрузки в деку. А значит, он сможет легко нейтрализовать тебя, если вдруг вы окажетесь по разные стороны баррикад. А что самое неприятное, твой спонсор, оживляя тебя в клоне, может заказать дополнительную комплектацию в виде жучка, дистанционной бомбы и прочего. Особо богатые люди просто устанавливают себе персональные капсулы. Появились такие недавно, стоят баснословно дорого, расходники стоят еще дороже, но зато абсолютная анонимность, да еще и возможность предвыращивания тела. То есть грохнули тебя пули в голову, и если никто не удосужился установить на тебя глушилку под жаргонным названием «Ноль» — специализированное устройство, перехватывающее инфоматрицу и не дающее ей утечь в сеть то ты через пару минут уже вылез в совершенно новеньком теле со встроенным в руку скорострельным пулеметом и укокушил наглых райдов, решивших на тебя наехать. Тапок тогда еще удивился. А почему эти самые нули не носят с собой все? Так же просто. Хоп, пристрелил козла, налепил на него коробочку и все, и твой враг навсегда сдох. Бес в ответ усмехнулся и сообщил Тапку ценник на один такой девайс. 300 штук. И после каждого использования надо идти к слайдерам чистить. матрицу тань не стирают, просто вместо сетевого носителя она пишется на ноль. На каждого ганга такое лепить накладно будет». Еще все тот же компендиум гласил, что убивать других райдов с помощью нулей – там ле, бесчестно, и так поступают только полные козлы. Ну, разве что заказчик четко прописал, что необходимо ликвидировать на ноль вообще всех. Тут уже вариантов нет. Запасаешься дорогими игрушками и идешь всех аннулировать. К слову, тут наемники никогда не мстили друг другу за убийство в ходе рейдов. Это часть работы. Потерял импланты, кучу бабок или же лишился товарища. Ну, такова жизнь. А вот те, кто на всякий случай ликвидировал конкурентов с концами, могли найти и разобраться по понятиям, перебив всю группу, уничтожая ее снова и снова, как только она возрождалась из клон капсул. Если, конечно, таковые у них были и средств хватало. У очень крутых ликвидаторов, вроде Беса, был еще один вариант, позволяющий разобраться с врагом раз и навсегда. Специализированные боеприпасы «Диммак». При попадании этот патрон работал как саморазрушающаяся нулилка, позволяя убить цель, не приближаясь к ней. Но выстрел должен был быть смертельным, так как время работы встроенного в патрон устройства было крайне ограниченным. Оно разрушалось через 2-3 секунды после попадания в тело жертвы. Соответственно, использовались для Диммаков в основном крупнокалиберные пули для снайперских винтовок или что-то с аналогичной убойностью, и цена за каждый выстрел была крайне высока. А еще клон-система на Нассере работала из рук вон плохо, так как планетарная сеть не была соединена с галактической. «Иначе говоря, будь у тебя дорогущий клон на какой-нибудь станции, и подохнет ты на Нассаре, а живешь на Нассаре, и то при условии, что ты предварительно оплатил услуги местных центров. Ну, а твоя тушка на станции будет долго и нудно лежать, дожидаясь разрешения на активацию. А разрешения приходить не будет. Чинуши Нассера любят слать бумажки, пропал без вести». И крайне редко выдают справки о том, что прибывший на планету гость погиб. Ну и дальше все согласно действующему законодательству. Оригинал не погиб, значит и клон активировать нельзя. И будет твоя дорогая клон-тушка лежать в капсуле годами. Тапок нахмурился. Вот же, блин, вспомнил и понеслось. Делать ему нечего, кроме как об особенностях клон-законодательства местного думать. «Он ведь прямо сейчас в бою, а еще у него была насущная проблема в виде взбунтовавшегося железа в голове, и ее надо было как-то решить. Пока хоть как-нибудь, а дальше придется придумать что-то, а жить самовольно функционирующим процом в башке он не собирался. Эй, железка, как видишь, я и без тебя на что-то гожусь. Подключайся уже обратно, у нас работа есть». — Ага. То есть признаешь, что без меня не справишься? — У нас нет времени дискутировать. Давай сначала разберемся с текущей ситуацией. Погибнем-то, если что, мы оба. Тебя вырезать не выйдет ни у одного местного мясника. — Резонно. Восстанавливаю функционал. Привычно развернулись панельки интерфейса, и у тапка мгновенно исчезли те неприятные ощущения, когда кажется, будто часть тебя отрезали. Он вновь был быстр, силен и готов сокрушать десятками врагов. Таймер, который можно было увидеть боковым зрением, показывал, что тапок выбился из графика на 4 секунды. «Это было много, придется наверстывать». Дверь перед ним была закрыта наглухо, ее замки были плотно связаны с турелью, взорванной в начале боя, поэтому можно было не церемониться. Тапок вынул из кармана очередную игрушку, заботливо подготовленную бесом, и аккуратно закрепил ее на том месте, где по расчетам компа должен был находиться запор на механизм. Пара и активировала устройство, и Тапок прижался к стене возле двери, мысленно отсчитал время для взрыва. А когда бахнуло, следом раздалось громкое шипение, запахло смесью кордита и раскаленного металла. Заряд на двери разрушил внешнюю защиту, после чего внутрь выплеснулась ядреная смесь неизвестных тапку химикалий на воздухе, тут же разогревших металл двери до температуры плавления. Сейчас из дыры струйками тек наружу поток раскаленного железа, моментально застывая ордеющими изнутри красным светом комочками на полотне двери. Впрочем, химическая реакция была недолгой, так что тапку следовало поторопиться. Он отошел на шаг и со всей дури обеими ногами ударил в дверь, аж прогнувшись спиной назад разогретые штифты замка не выдержали такого издевательства разгибались и лопались освобождая дорогу внутрь здания так как вихрем пробежался по этажу пинками открывая двери в двух местах он даже встретил противника ну как противника в одной комнате парочка бастардов сидела и залипала в виртуале ребята не слышали и не видели ничего вокруг себя Этим тапот просто всадил по паре пуль в черепушки, моментально переместив их из виртуальности в ничто. Еще в одной было трое тощих девиц с зелеными иракезами и минималистическими нарядами, которые и одеждой-то толком не назовешь. «Ну, привет!» — усмехнулся он, разглядывая девиц. Те при виде бородатого райдера в броне дружно кинулись за своими стволами, но он не оставил им ни единого шанса. Просто выскочил назад за двери и отправил внутрь связку гранат. Изнутри раздался визг, который моментально заглушило взрывом. Выждав пару секунд, тапок приоткрыл створку двери и закатил внутрь еще одну гранату.